темно-коричневой жидкостью. — Ага, значит, моя красота. — Доступна, — рассмеялась Вера, не скрывая, однако, удовольствия. Разродился таки. И тут же приложила палец к его губам. Недва Леша собрался что-то ответить. Боялась, вдруг скажут банальность и разрушат ту искренность и теплоту, которая, кажется, начала возникать между ними. Они выпили. Откуда-то возник на столе наивный, по-детски нежный салат, умиротворенный оливковым маслом и ранними помидорами. Да ты волшебник, оказывается. У тебя же ничего не было. Да и отлучался ты на кухню на секунду какую-то. Ты что, ждал кого-то? Заранее к встрече готовился?» Ей все это страшно нравилось. И музыка, и нежданное угощение, и вся атмосфера праздника, непринужденная, легкая, идущая, кажется, от самых стен картин. «Господи, глупость какая!» — подумала Вера. причем здесь стены? Просто он рядом, и сердце поет». «Волшебники никогда не скрывают своих секретов», — сообщил он ей страшным шепотом, и состроил рожицу. Вера рассмеялась, и наступил вечер. Легонько капали минуты, в мастерской качался сиреневый сигаретный призрак, и Вере на лицо, склоненное над изломом тонкой кисти, теплело, разгоралось, становилось по-домашнему задумчивым. Ей было покойно и хорошо. «Ты знаешь, Алеш, не могу смотреть на эти дома. У меня от них чувство удушья». Голова какой-то чугунной становится. И дело даже не в архитектуре. Я говорю не только о новостройках, когда, как в иронию судьбы, можно Ленинград перепутать с Москвой. Любые дома. Что сталинский ампир, что хрущобы, что высотки. Они все, как бы это сказать, ну, не живые, что ли. Не люди. Бедные. У всех лица какие-то опрокинутые, такие подавленные, испуганные. Так жаль людей. Разве они не заслуживают хоть капли радости? А себя тебе не жаль? Разве ты с твоей грацией, с такими глазами, живешь не в том же времени? Разве ты не заслуживаешь иной жизни? Как и все Разве чем-то отличаюсь от всех? Еще как отличаешься. Вера довольная покраснела и потерла лоб, чтобы скрыть смущение. Ну, не знаю. Так я про дома. Как представлю, сколько в них боли, сколько горя там за стенами. Слушай, ты, по-моему, преувеличиваешь. Зачем так мрачно? Там ведь и счастье есть. Счастье? Это что такое? спросила Вера, в упор глядя на Алексея. Ну, я не знаю, он даже растерялся от такого вопроса. Любовь, семья, дети. Любовь переспросила Вера. И сама себе ответила горько. Это на первые несколько месяцев. А ты, Алексей вскочил и широкими шагами принялся мерить мастерскую. «Была замужем?» «Замужем? Нет, не была», — она улыбнулась. «Так откуда ты знаешь, сколько длится любовь в браке?» «А я не о браке говорил, я вообще, так сказать, в принципе. Значит, несколько месяцев. Что за глупость такая? Говорят, ведь любовь сильнее смерти». Он злился на собственную горячность, а Вера про себя прыгала от восторга. Она его расколола. Своим напускным нигилизмом она заставила его признаться, что он верит в это чувство. Нет, он не лягушка холодная, не замороженный, он живой. настоящая, она ликовала, только виду старалась не подать. — Леш, ты меня все время отвлекаешь от темы. Дай досказать. «Да говори Христа ради, кто тебе не дает?» Он вернулся к столу и сел в свое кресло. «Знаешь, я в детстве подолгу стояла возле замка в Покровском Стрешневе. Мы там дачу снимали». Там такой замок из темно-красного кирпича, и мама говорила, что, наверное, это замок Синебороды. Ну вот, он тогда был заброшен, да и сейчас, скорее всего, а я ждала».